Она зачем-то оглянулась на дверь, потом наклонилась над столом поближе ко мне и с заговорческим видом сообщила, «Активнее пользовалась бы декоративной косметикой. Вам это вовсе не повредит». «Поверьте мне, дорогая, станете поярче, глядишь, и замуж выйдете. Кстати, как ваша личная жизнь?»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 Как же всё перепутано. Хаос. Опять хаос. Вся беда от него».